Немного истории. 24 декабря 1617 года у побережья острова Вардё, крайней северо-восточной точки Норвегии, случился внезапный шторм. Налетел так стремительно, словно по волшебству. В считанные минуты погибли 40 рыбаков. Для такой отдалённой, малонаселённой северной деревни это была настоящая катастрофа. В то время в стране, тогда Датско-Норвежской унии, происходили великие перемены. Король Кристиан IV был одержим неодолимым желанием прославить себя в веках. Мелкие, хоть и победные приграничные войны, не удовлетворили его амбиции, и он обратил все монаршее внимание на внутренние дела. Строгий лютеранин, он вознамерился укрепить позиции церкви в своем королевстве и уничтожить, богопритворное самское влияние на Крайнем Севере, особенно в Финмарке, дикой и в основном неуправляемой области. Коренное население севера для которого заклинание ветров и общение с духами было вполне повседневным и широко распространенным занятием, по большей части противилось церковной реформе, и король Кристиан издал целый ряд еще более суровых законов, насаждение которых... привело к одобряемому государствам преследованию неугодных и к повсеместным кровавым расправам. Король стремился к созданию единого общества в соответствии с собственным мировоззрением, предписанным его церковью. За примером он обратился к Шотландии. Как раз в это время шотландский король Яков VI опубликовал свою «Демонологию» — трактат о волжбе, в котором подробно расписывал как распознать, изловить и умертвить ведьму. В результате по всей стране прокатилась волна судов над ведьмами и колдунами, приобретая масштабы массовой истерии. В 1618 году король Кристиан издал закон против колдовства и волжбы, составленный по образу законодательных актов короля Якова. Король Кристиан водил тесную дружбу с высокопоставленным шотландцем Джоном канингемом который несколько лет прослужил в датском флоте и прогнал пиратов с острова Шпицберген. Когда Кристиан вознамерился подчинить себе Финнмарк, губернатором этой провинции он назначил капитана Каннингема. Губернатор Каннингем, или Кёнинг, как его называли на местный манер, решительно взялся за дело санкционировал не меньше 52 судилищ над ведьмами и колдунами, в ходе которых был вынесен 91 смертный приговор для 14 мужчин и 77 женщин. Но Каннингем пошел дальше, чем задумал король. Все осужденные мужчины были саамами, однако женщины были норвежками. Для жителей финмарка где раньше такие суды проходили крайне редко, и только в двух случаях судьи вынесли смертные приговоры, это была страшная катастрофическая перемена. Преступления варьировались от умеренных – бытовые споры, незначительное богохульство – до особо тяжких. Среди осужденных на первом крупном суде, состоявшемся в 1621 году, было восемь женщин, обвиняемых в том, что они вызвали шторм 1617 года. к тому времени получивший легендарный статус даже среди тех, кто сам его не наблюдал. Память о жертвах этих судилищ увековечена в мемориальной инсталляции, созданной Петером Цунтером и Луизой Буржуа и установленной на острове Вардё. Финнморские суды изучались и изучаются многими серьезными историками, в частности, доктором Лив Хелен Вилумсен. автором книги «Суды над ведьмами» Финмарки и Северной Норвегии 2010 года, оказавшие мне неоценимую помощь в поисках материалов для создания прочной исторической основы для моей книги. Это не документальный роман, это вымышленная история, и даже не столько о судах над ведьмами, сколько об условиях, из-за которых такие суды стали возможны. Даже теперь, по прошествии четырех сотен лет, многое остается вполне узнаваемым. Это история о людях, о том, как они жили и умирали, и как оставались людьми. Киран Милвуд Харгрейв